214-е. Бадди Паркинс. 1. Джека вырвало розовой слюной. Его лицо находилось в считанных дюймах от травы на длинном склоне, спускавшемся к четырёхполосному шоссе. Он тряхнул головой, стоя на коленях, выгнув голову к тяжёлому серому небу. Мир, этот мир, вонял. Джек подался назад от струй рвоты на липких натравинке, но вонь не уменьшилась. Пары бензина и бесчисленное множество других отрав наполняли воздух, и в нём явно ощущались измождённость и усталость. Даже шумы, долетавшие с автострады, добивали этот и без того умирающий воздух. Обратная сторона дорожного указателя высилась над головой, как громадный телевизионный экран. Пошатываясь, джак поднялся. Далеко внизу, на другой стороне автострады, блестело бескрайнее зеркало воды. Чуть менее серое, чем небо. На поверхности то возникало, то исчезало неприятное свечение. От воды поднимался запах железной стружки и усталого дыхания. Озеро Онтарио и жалкий городишко дальше по трассе. Олкут или Кэндл. Джек сбился с пути. Потерял сотню, а то и больше миль и четыре с половиной дня. Он вышел из-под счета, надеясь, что только четыре с половиной. Подняв голову, посмотрел на черные буквы. Вытер рот. Ангола. Ангола? Где это? всмотрелся в закопчённый маленький город, сквозь уже почти пригодный для дыхания воздух. И Рент Макнелли, бесценный компаньон, сообщил, что Акры водяной глади – озеро Эри, и он не терял драгоценные дни, а наоборот, выиграл время. Но прежде чем Джек мог решить, а не лучше ли вернуться в долины, когда там станет безопасно? То есть, как только дилежант с Морганом промчится мимо. Прежде чем сделать это, прежде чем даже подумать об этом, он собирался заглянуть в этот закопченный маленький город, Анголу, и посмотреть, не вызвал ли он Джек Сойер, Джеки, какой-нибудь из тех изменений, папочка. Джек двинулся вниз по склону, 12-летний подросток в джинсах и клетчатые рубашки, высокий для своего возраста, уже начавший превращаться в бродягу, и на его лице отражалась явная тревога. Миновав половину склона, он осознал, что вновь думает на английском. 2. Много дней спустя и намного западнее мужчина – Его звали Бадди Паркинсон, и он только что выехал из Кембриджа штата Гэя по автостраде 40, решивший подвести высокого подростка, назвавшегося Уилльям Фарреном. Обратит внимание на его встревоженный вид и подумает, что у Уильяма, совсем мальчишки, тревог это словно навсегда впечаталось в лицо. "Расслабься, сынок, ради твоего же блага", хотелось сказать Бадди, но у мальчишки, если верить его истории, бед хватало на десятерых. Мать больна, отец умер, едет к тётке-учительнице в Бака Лейк. Да, Люис Форен не мог пожаловаться на недостаток поводов для тревоги, и выглядел он так, словно с прошлого Рождества не держал в руках больше 5 долларов. Однако, Бади почувствовал, что в какой-то момент пареньёк начал навешивать ему на ухо лапшу. Во-первых, пахло от него фермой, а не городом. Бадди Паркинсон и три его брат обрабатывали 300 акров земли неподалёку от Аманды, примерно в 30 милях к юго-востоку от Колумбуса. И бадди знал, что в этом ошибиться не может. Этот паренёк пах Кембриджем, а Кембридж сельская глубинка. Бадди вырос запахом пахотной земли и амбар, навоза и кукурузы с горохом, и нестиранной одежды паренёка, который сейчас сидел рядом. И вбрала в себя все эти запахи. Да и сама одежда Миссис Форен, наверное, очень тяжело болела, — думал Бадди, — если отправила своего сына к тетушке в таких мятых джинсах и столь грязных, что складки, казалось, закаменели. А обувь? Кроссовки Льюиса Форена грозили развалиться у него на ногах. Шнурки, связанных узлами обрывков. Ткань порвалась или расползлась в нескольких местах. «Значит, они забрали отцовский автомобиль, Льюис?» — спросил Бадди. «Как я и говорил, именно так». Первые вытрусы пришли ночью и просто выкрыли его из гаража. Не думай, что им такое позволено. Нельзя отнимать автомобиль у людей, которые работают в пот и лица и готовы при первой возможности вновь платить взносы. Так ведь, вы согласны? Честное загорелое лицо подростка повернулось к нему. Словно это был самый серьёзный вопрос в мире после помилования Никсона или, возможно, высадки в заливе Свинней. И бади, пожалуй, с этим соглашался. Он склонялся к тому, чтобы согласиться с любым правильным мнением, высказанным этим мальчуганом, благоухающим запахом работы на ферме. Я полагаю, если задуматься, у любой медали две стороны, ответил бади Паркинс без особой радости в голосе. Подросток моргнул, вновь повернулся лицом к витражному стеклу. Опять Бади почувствовал его тревогу. Облако озабоченности, казалось, окутывало мальчугана, и даже пожалел, что не высказал слух своего согласия с последним утверждением Люиса Фарена, которого тот, похоже, ждал. "Как я понимаю, твоя тётя, учительница начальной школы в Бакалейк, нарушил паузу Бади, надеясь хоть немного подбодрить паренька, стремясь в будущее, не в прошлое". Да, сэр, вы правы. Она учительница в начальной школе. Элен Воэн. Выражение её лица не изменилось. Но Бади снова это услышал. Он не считал себя Генри Хиггинсом, профессором из того мюзикла. Однако знал наверняка, что юная Люис Форен выговором не похожа на детей, выросших в Агае. Все слова малец произносил не так, ставил ударение не на тех слогах. Нет, этот голос не принадлежал уроженцу Агаев, тем более уроженцу сельской глубинки. Подросток говорил с акцентом. Возможно ли, чтобы какой-нибудь мальчишка из Кембриджа штата Гая научился так говорить по какой-то безумной причине? Этого бади исключить не мог. С другой стороны, газета, которую Люис Форрен прижимал к боку левым локтем, кажется, подтверждала самые сильные и худшие подозрения, что его ароматный попутчик в бегах и каждое слово подростка ложь. Название газеты Angola Herald не вызывало особых ассоциаций. Бадд знал, что Ангола есть в Африке, и многие англичане подались туда в наёмники, и есть в штате Нью-Йорк, на берегу озера Эри. Не так давно он видел в новостях репортажи из этого городка, но не мог вспомнить о чём. "Я хочу задать тебе вопрос, Люис", Бадд откашлялся. "Да? Как вышло, что мальчик из милого маленького городка, расположенного на сороковой автостраде, везёт с собой газету из Анголы, штат Нью-Йорк, города, который чертовски далеко отсюда? Мне просто любопытно, сынок." Мальчик посмотрел на газету под левым локтем, ещё сильнее прижал её к себе, словно боялся, что она может выскользнуть. Ах, это. Я её нашёл. Понятно. Да, сэр. Она лежала на скамье автобусной станции в моём городе. Ты утром пошёл на автобусную станцию до того, как решил сэкономить деньги и добираться на попутках, мистер Паркинс. Если вы сможете высадить меня у съезда в Зэйнсвилл, у меня останется совсем немного. Возможно, кожу всё тёть ещё до обеда. «Возможно», — согласился Бадди, и несколько миль они проехали в напряжённом молчании. Наконец он не выдержал и заговорил, спокойно и глядя перед собой. «Сынок, ты убежал из дома?» Льюис Форен удивил его, улыбнувшись. Не ухмыльнувшись и не изображая улыбку, а именно улыбнувшись. Он находил саму идею бегства из дома забавной. Она развеселила его. Подросток повернул голову через доли секунды после того, как Бадди посмотрел на него, и их взгляды встретились. На секунду, на две, три. Сколько ни длился этот момент, но Бадди увидел, что сидящий рядом с ним немытый подросток красавец. И он никогда не думал, что способен воспользоваться этим словом по отношению к представителю мужского пола старше 9 месяцев. Но под дорожной грязью Люйса Фарена скрывалась красота. Его чувство юмора на мгновение расправилось с буревавшими мальчика тревогами, и на Бадди 52-х лет от роду и отца троих сыновей-подростков, глянула чистейшей воды доброта, чуть замутненная множеством необычных переживаний. Этот Льюис Форен, которому, по его собственным словам, было 12 лет, заходил куда дальше и видел гораздо больше, чем Бадди Паркинс, и увиденное превратило его в красавца. «Нет, я не убежал из дома, мистер Паркинс», — ответил он. Потом моргнул. Его взгляд погас, глаза потеряли яркость, перестали светиться, и подросток вновь привалился к спинке сиденья. Поднял ногу, упёрся коленом в приборный щиток, глубже засунул газету под мышку. Да, пожалуй, не убежал. Бади Паркинс вновь перевёл взгляд на дорогу. Он испытывал облегчение, хотя не мог сказать почему. Пожалуй, ты не беглят, Люис. Ты кто-то ещё? Подросток не ответил. Работал на ферме, так? Люис в удивлении посмотрел на него. Да, работал три последних дня, 2 доллара в час. И твоя мама так сильно болеет, что не смогла постирать тебе одежду перед тем, как отправить тебя к своей сестре, да, подумал Бадди, но сказал другой. "Люис, я бы хотел, чтобы ты подумал и согласился поехать ко мне домой. Я не говорю, что ты убежал из дому или что-то такое, но если ты живёшь в Кембридже, еле неподалёку, я готов съесть весь этот старый автомобиль, включая покрышки". У меня трое сыновей, и младшие, Билли, только на три года старше тебя, так что в моём доме знают, как кормить парней. Ты сможешь оставаться у нас сколько захочешь, в зависимости от того, на сколько вопросов согласишься ответить, потому что я их задам, во всяком случае, после того, как мы вместе преломим хлеб». Он провёл ладонью по короткому седому ёжику и искосо глянул на пассажира. Теперь Льюис Форен больше напоминал обычного подростка и меньше писаного красавца. «Мы примем тебя с радостью, сынок. Мальчик ответил с улыбкой. «Премного вам благодарен, мистер Паркинс, но я не могу. Я должен повидаться с моей, э-э-э, тетей его». Бакайлик закончил за него Бадди. Подросток проглотил слюну и опять уставился перед собой. «Я тебе помогу, если потребуется», — повторил Бадди. Льюис похлопал его по предплечью, загорелому и крепкому. «Вы мне очень помогли тем, что подвезли, честное слово». С десятью минутами позже, проведёнными большей частью в молчании, Бади наблюдал, как одинокая фигурка паренька удаляется по съезду с автострады рядом с Денсвилом. Эми, конечно, отругала бы его, если бы он привёл домой этого странного грязного мальчишку, но разглядев Люиса и поговорив с ним, достало бы лучшие стаканы и тарелки, подаренные её матерью. Бади Паркинс не верил, что в Бакалее живёт женщина по имени Элен Воен, и сомневался, что у этого загадочного Люиса Фарена есть мать. Паренёк больше всего походил на сироту, посланного по какому-то важному делу. Бадди смотрел вслед подростку, пока тот не скрылся за поворотом съезда. Потом уставился на громадный жёлто-пурпурный рекламный щит торгового центра. Уже собрался выскочить из автомобиля и броситься за Льюисом Фореном, чтобы уговорить его поехать с ним. И тут вспомнил сюжеты из шестичасового выпуска новостей с клубами пыли и множеством людей. Какая-то катастрофа, слишком маленькая, чтобы появиться на экранах второй раз. Произошла в Анголе, одна из тех трагедий местного масштаба, которые мир хоронит под горами новой информации. Бади помнил только балки, наваленные гигантскими соломинками на разбитый автомобиль. Эти балки торчали из дымящейся дыры в земле, дыры, которая могла вести в ад. Бади Паркинс ещё раз взглянул на пустое место на дороге, где в последний раз видел подростка. Потом включил первую передачу и тронул старую Колымагу с места. 3. Память у Бади Паркинса оказалась более точной, чем он себе это представлял. Если бы он увидел первую страницу номера Ангола Гарольд месячной давности, который загадочный подросток так ревностно прижимал к себе, прочитал бы следующее: Жертвами аномального землетрясения стали 5 человек. Джозеф Гарган, штатный репортёр Герльд. Работы на строительстве Рейнберт Тауэрс, который стал бы самым высоким и роскошным кондоминиумом в Анголе, вчера за 6 месяцев до завершения строительства трагически прервал беспрецедентный подъёмный толчок, вызвавший разрушение каркаса здания и похоронивший под ним много рабочих. Из-под руин недостроенного кондоминиума извлекли 5 тел, ещё двое пока не найдены, но предположительно мертвы. Все семеро, монтажники и сварщики, работали в спейсер-контракшн и во время инцидента находились на двух верхних этажах строящегося здания. Вчерашний толчок стал первым землетрясением в Анголе за всю историю города. Армин Ван Пелт, сотрудник кафедры геологии Нью-Йоркского университета, в телефонном разговоре назвал фатальные землетрясения сейсмическим пузырем. Представители Комиссии по безопасности штата продолжают обследование строительной площадки вместе со специалистами. Погибших звали Роберт Хайдл, 23-х лет, Томас Тилке, 34-х, Джером Уайт, 48-ми, Майкл Хаген, 29-ти и Брюс Дэви, 39-ти. 54-летний Арнольд Шулькомп и 43-летний Теодор Расмусен пропали без вести. Джеку больше не требовалось смотреть на первую страницу, чтобы повторить имена, он их выучил. Первое землетрясение в истории Анголы, штат Нью-Йорк, случилось в тот день, когда он прыгнул с западной дороги и приземлился на административные границы города. В глубине души Джек Сойер хотел поехать вместе с большим добрым Бадди Паркинсом, пообедать за столом на кухне с его семьей, насладиться вареным мясом и яблочным пирогом, а потом забраться в кровать, предназначенную для гостей, и с головой накрыться домашним лоскутным одеялом. И на протяжении четырёх или пяти дней вылезать из кровати только для того, чтобы подойти к столу. Мешало лишь одно. Мысленным взором он видел сосновый кухонный стол с лежащим на нём куском старого сыра, а за ним мышиную нору, выгрузенную в огромном плинтусе. И через дырки в джинсах всех троих сыновей Паркинса торчали длинные тонкие хвосты. Кто вызывает эти изменения, папочка? Хайдл, Тилки, Уайлд, Хаген, Дэви, плюс Шульком и Расмусин. Эти изменения а-ля Джерри, и Джек знал, кто их вызвал. 4. Огромный желто-пурпурный рекламный щит торговый центр Бакай, который высился над последним поворотом съезда, проплыл мимо его плеча, а потом появился с другой стороны, и он понял, что щит установлен на треноге из высоких желтых столбов на автомобильной стоянке у торгового центра. Сам центр напоминал футуристическое нагромождение выкрашенных охрой зданий, вроде бы без окон. Секунды позже Джек понял, что на самом деле перед ним одно здание. Он сунул руку в карман и нащупал плотную трубку из 23 долларов всё его состояние. В прохладном солнечном свете второй половины осеннего дня Джек перебежал через улицу к автомобильной стоянке торгового центра. Если бы не разговор с Бадди Паркинсом, он скорее всего остался бы на автостраде 40 и попытался проехать ещё 50 миль. Джек хотел в ближайшие 2 или 3 дня добраться до Иллинойса, где учился Ричард Слоут. Именно мысль о встрече с его другом Ричардом поддерживала Джека в дни изнурительной непрерывной работы на ферме Элберта Поломаунтина. Образ Ричарда Слоута в очках с серьёзным лицом, сидящего в комнате общежития в школе Тейера в Спрингфилде, штат Иллинойс, насыщал не хуже, чем обильная еда, которую ставил на стол миссис Поломаунтин. Джек по-прежнему хотел увидеться с Ричардом и как можно скорее, но приглашение Бади Паркинса выбило его из колеи. Он не мог сесть в другую попытку и вновь рассказывать историю. В любом случае, напомнил себе Джек, истории похоже теряла правдоподобность. Торговый центр предоставлял прекрасную возможность поболтаться здесь час-другой, особенно если в нём имелся кинотеатр. В данный момент Джек посмотрел бы самую тупую и слезливую мелодраму. Но перед тем, как пойти в кино, при условии, что найдётся кинотеатр, он собирался закончить ещё два дела, которые откладывал всю неделю. Джек заметил, как Бадди Паркин смотрел на его разваливающиеся кроссовки Nike. Они не просто разваливались. Подошвы, прежде пружинистые и эластичные, загадочным образом стали твёрдыми, как асфальт. И если ему приходилось достаточно долго идти пешком или целый день работать стоя, ступни жгло, как огнём. Второе дело звонок матери. Отегащалась и чувством вины и страхом, так что Джек просто не позволял себе о нём думать. Он не знал, сумеет ли удержаться от слёз, услышав её голос. А если этот голос будет совсем тихим, однозначно указывающим на сколько тяжело она больна, сможет ли он продолжить путь на запад, если Лили начнёт хрипло умолять его вернуться в Ньюхэмшир? Так что Джек не признавался себе, что возможно всё-таки позвонит матери. Разум внезапно очень чётко показал ему ряд телефонов-автоматов под стеклянными колпаками и убегающего в них Джека. Как будто Элрой или другая тварь из далин могла вылезти из трубки и костлявой рукой схватить его за горло. А тут три девушки на год или два старше Джека выпрыгнули из заднего сиденья Subaru Bred, небрежно свернувшего в парковочную клетку у главного входа в торговый центр. На секунду застыли, словно модели, в элегантно неловких позах, выражающих радость и изумление. Потом вновь обратились в девушек. С безразличием глянули на Джека и опытной рукой начали приглаживать волосы длина ноги в обтягивающих джинсах, уверенной в себе принцессы десятого класса. Смеясь, они прикрывали руками рот, как бы намекая, что сам смех смешон. Джек замедлил шаг до черепашева. Одна из принцесс у ног посмотрела на него и что-то шепнула подруге. С каштановыми волосами. Я теперь другой, подумал Джек. Я больше не похож на них. И это осознание этого почувствовал себя ещё более одиноким крепко сложенный блондин в сине-бесрукавке вылез с водительского сиденья и собрал девушек вокруг себя, прикинувшись, будто их не замечает. Наверняка старшеклассник и скорее всего футболист. Он бросил взгляд на Джека, а потом оценивающе оглядел фасад торгового центра. "Тим", позвала его девушка с каштановыми волосами. "Да-да", ответил юноша. "Просто хочу понять, от кого здесь несёт говном". Он посмотрел на девушек, на его губах играла самодовольная улыбка. Девушка с каштановыми волосами обернулась, пренебрежительно усмехаясь, а потом поспешила со своими подружками за блондином. Вся троица следом за здоровенным и самоуверенным Тимом вошли в стеклянные двери торгового центра. Джек подождал, пока Тим и его свита. Он видел их через стекло, уменьшиться до размера щенков в длинном коридоре, а уж потом ступил на пластину, открывавшую дверь. Его окутал холодный кондиционированный воздух. Вода стекала с фонтана высотой в 2 этажа, установленного посреди большого бассейна, вокруг которого расположились скамьи. Открытые фасады магазинов на обоих уровнях выходили на фонтан. Успокаивающая музыка и необычный бронзовый свет лились со хреново потолка. Запах попкорна, который ударил в ноздри Джека, едва за его спиной с шипением закрыли стеклянные двери. Исходил от антикварной попкорновой тележки, выкрашенной в ярко-красный цвет, и установленной у магазина Waldenbooks слева от фонтана на первом уровне. Джек сразу понял, что кинотеатра в торговом центре Бакая нет. Тими и длинноногие принцессы поднимались по эскалатору в другом конце коридора, направляясь, как предположил Джек, в ресторан быстрого обслуживания, называющийся Капитанский столик. Эскалатор прямо в него и приводил. Джек вновь сунул руку в карман джинсов и коснулся свёрнутых в плотную трубку купюр. Медиатор спиди и монета капитана Форена лежали на дне кармана среди пригоршней десятицентовиков и четвертаков. На первом этаже внимание Джека привлёк обувной магазин «Файва», зажатый между кондитерской «Мистер Чипс» и винным магазином, представлявшим сниженные цены на бурбон «Хайрам Уокер» и вино «Ингл Нук Шабли». Джек направился к длинному столу с обувью для бега. Продавец, сидевший за кассовым аппаратом, наклонился вперёд и пристально наблюдал за Джеком, подозревая, что тот может что-то стянуть. Джек не узнавал выставленные на столе бренды. Никаких Nike или Puma, только Speedster, Bullsay, Zoom и каждая пара со связанными шнурками. Кеды, не настоящие кроссовки, но Джек полагал, что сойдут и такие. Он купил самую дешёвую пару своего размера, какая только нашлась в магазине, из синей парусины с красными полосами зигзагами на боках, без всякого бренда. Они практически не отличались от другой обуви, выставленной на столе. Стоя перед кассовым аппаратом, отсчитал шесть влажноватых долларов и сказал продавцу, что пакет ему не нужен. Потом сел на одну из скамейок перед высоким фонтаном, скинул дышащие на ладан кроссовки, даже не удосужившись развязать шнурки. Когда надел новые кеды, ноги издали явственный вздох облегчения. Поднявшись со скамьи, Джек бросил старые кроссовки в высокую чёрную урну с белой надписью: "Не будь неряхой". Ниже, уже маленькими буквами, урна сообщала, что земля наш единственный дом. Джек двинулся по длинной аркаде первого этажа, оглядываясь в поисках телефона. У попкорновой тележки расстался с 50 центами и получил квартовый стакан, наполненный свежим, поблёскивающим маслом попкорном. Продававший попкорн мужчина средних лет с усами как у моржа, в котелке и на рукавниках, подсказал, что телефон у за углом, рядом с 31 вкусом на втором этаже, и махнул рукой в сторону ближайшего эскалатора. Пригрызнув отправляя попкорн в рот, Джек поднялся на второй этаж следом за женщиной лет 20, её пожилой спутницей с такими широкими бёдрами, что они почти перекрывали эскалатор. Если бы Джек выпрыгнул из долины в торговом центре Бакай или даже в миле 2 от него, Задрожали бы стены, рухнул бы потолок, сбрасывая кирпичи и балки, динамики и светильники на всех, кто, вот уж не повезло, оказался на первом этаже, и принцессы десятиклассницы, и даже наглые тими, и большинство остальных попали бы в больницу с разбитыми головами, сломанными конечностями, раздавленными грудными клетками. За секунду до того, как сойти со эскалатора, Джек увидел летящие вниз огромные куски бетона и металлические балки. Услышал жуткий треск разваливающегося мезонина и крики, неслышные, но словно пропечатанные в воздухе. Ангола, Ренберт Тауэрс. Джек почувствовал, как зачесались и покрылись потом ладони, вытер их о джинсы. 31 вкус, сообщала сверкавшей холодным бледным неоном вывеска Basken Robins слева. Повернув к ней, Джек увидел на другой стороне прохода изогнутый коридор. Стены и пол сверкали коричневым кафелем. Обогнув изгиб коридора, Джек оказался рядом с тремя телефонными автоматами, действительно накрытыми прозрачными пластмассовыми колпаками. Двери напротив вели в мужской и женский туалеты. Джек нырнул под центральный колпак, набрал 0, потом междугородний код и номер Альгамбры. "Способы оплаты?" спросила телефонистка, и Джек ответил: «Звонок за счет вызываемого абонента мисси Сойер из номера 407 и 408. От Джека». Теперь трубку взяла телефонистка коммутатора отеля, и у Джека защемило в груди. Она перевела звонок в номер. Раздался гудок, второй, третий. Потом он услышал голос матери. «Господи, малыш, как я рада! Для такой старушки роль брошенной матери весьма нелегка. Я скучаю по тебе, когда тебя нет рядом, и ты не учишь меня, как надо вести себя с официантами». Ты слишком крутая для большинства официантов. Вот и всё, ответил Джек и подумал, что вот-вот заплачет этот облекчен. С тобой всё в порядке, Джек. Скажи мне правду. Всё хорошо, это точно. Да, у меня полный порядок. Я только хотел убедиться, что ты ты понимаешь. В трубке раздалось шипение. Помехи напоминали шуршание песка, который ветер гнал по пляжу. Я в норме, ответила Лили. Всё отлично. Во всяком случае, не хуже, если тебя это тревожит. Пожалуй, я хотел бы знать, где ты. Джек замялся, и некоторое время в трубке слышались только треск и шипение помех. Я, Вагая, в скором времени собираюсь повидаться с Ричардом. Когда вернёшься домой, Джеки? Не могу сказать, сам не знаю. Не можешь сказать. Клянусь, малыш, если бы твой отец не дал тебе такое глупое прозвище, если бы ты попросил меня об этом 10 минутами раньше или 10 позже, Усилившийся вой помех заглушил её голос, и Джек вспомнил, как она выглядела в кафе, осунувшаяся слабая старуха. Когда помехи стихли, он спросил. «У тебя есть проблемы с дядей Морганом? Он досаждает тебя?» «Твоего дядю Моргана я вышибла отсюда коленкой под зад». «Он приезжал? Приезжал в отель? Он по-прежнему досаждает тебя?» «Я избавилась от слова-то через два дня после твоего ухода, малыш. Можешь из-за него не тревожиться». Он не сказал, куда поехал. Спросил Джек, едва эти слова сорвались с его губ, трубка издала мучительный вопль, который, казалось, пронзил Джеку голову. Он поморщился и отодвинул трубку от уха. Статические помехи стали такими громкими, что разносились чуть ли не по всему коридору. «Мама!» — прокричал Джек, вновь поднося трубку ближе к уху. Вой всё нарастал, будто в телефонную линию встроили генератор помех. Вдруг всё стихло, как отрезало. Джек прижал трубку к уху, но услышал только чёрное молчание мёртвого воздуха. Эй, он поддёргал за рычаг. Молчание в трубке давило на барабанную перепонку. И тут резко, словно от поддёргивания рычага, вернулся длинный гудок, свидетельство здравомыслия и порядка. Джек сунул руку в карман, чтобы достать ещё одну монету. Он неловко держал трубку левой рукой, а правой рылся в кармане, но замер, когда длинный гудок вновь сменился тишиной. А потом с ним заговорил Морган Слоут, и голос его звучал так отчётливо, словно дядя Морган стоял у соседнего телефона-автомата. Вали домой, Джек, голос резал как скальпель. Быстро вали домой, а не то нам придётся привести тебя. Подождите, вырвалось у Джека, словно он пытался выиграть время. На самом деле его охватил дикий ужас, и он едва понимал, что говорит. Не могу дольше ждать, дружок. Ты теперь убийца. Ведь так ты убийца. Поэтому больше шансов тебе не положен. Быстро возвращайся в тот курортный городок в Нью-Хэмшире, прямо сейчас, а не то тебя привезут в мешке. Джек услышал раздавшийся в трубке щелчок, отбросил её. Телефон-автомат затрясся, его вырвало из стены. На мгновение он повис на проводах, потом с грохотом рухнул на пол. Дверь мужского туалета за спиной Джека открылась, раздался крик. Срань, Господня! Джек повернулся. Вы видел худого, короткостриженого парня лет 20, уставившегося на телефоны автоматы, в белом фартуке и галстуке-бабочке, продавца одного из магазинов. "Я этого не делал", сказал Джек. "Так получилось". "Срань господня", повторил короткостриженый продавец, на долю секунду уставился на Джека и дёрнулся, словно собрался бежать. Провёл рукой по волосам. Джек попятился из коридора и уже на эскалаторе наконец услышал крик продавца. Мистер Оловсон. Телефон мистер Оловсон. Джек побежал. Снаружи его встретил яркий, но удивление влажный воздух. Ошарашенный Джек брёл по тротуару. В полумиле от него на другом конце автостоянки патрульный автомобиль сворачивал к торговому центру. Джек развернулся и пошёл вдоль стены. Чуть впереди семья из шести человек пыталась потащить шезлонг через следующий вход в торговый центр. Джек сбавил шаг и наблюдал, как муж и жена наклоняют длинный шезлонг, чтобы он прошёл в дверь. Их задерживали попытки детей усесть на шезлонг или помочь родителям. Наконец, словно солдаты со знаменитой фотографии, водружающие американский флаг над Авадзимой, семейство преодолело входную дверь. Патрульный автомобиль неспешно ехал по автостоянке. Чуть дальше двери, через которые суматошная семья всё-таки протащила шезлонг, сидел на деревянном ящике чернокожий старик, положив на колени гитару. Подойдя ближе, Джек увидел у его ног металлическую кружку. Лицо старика скрывали большие запылённые солнцезащитные очки и широкие поля грязной фетровой шляпы. Складчатые рукава джинсовой куртки напоминали слоновью шкуру. Джек двинулся к краю тротуара, собираясь обогнуть музыканта по максимально широкой дуге. Заметил висящий у него на груди кусок белого картона с надписью большими неровными буквами. Ещё через пару шагов смог прочитать. Слепое рождение, сыграю любую песню. Да благословит вас Бог. Он уже почти миновал старика с потрёпанной гитарой на коленях, когда услышал, как кто-то произнёс хрипловатым, звучным голосом: "Ей бо